Глава 17. Прошлое и настоящее. Архитектор? Ошалело переспросила Меган, глядя на человека перед собой. Он оказался даже более безумен, чем она думала. "Да", повёл рукой в воздухе Дрюсил Флауэр. "Я архитектор, более того, происхожу из династии архитекторов. Мой отец был одним из самых известных творцов своего времени". его здания украшают множество европейских городов. А вы, стало быть, пошли по стопам отца, едовито уточнил Меган. Господин мэр, видимо, решил продлить её пытку и прежде чем сделать с ней что-то ужасное, вздумал поговорить. Чего он от неё ждёт? Что она вежливо поддержит светскую беседу? Вы просили объяснить, мягко заметил Розель Флауэр. И я объясняю. Я не — начала Меган, — но осеклась. Где-то она то ли читала, то ли слышала, что с психами лучше не спорить. Тем более, чем дольше ей удастся протянуть время, тем больше вероятность, что её хватится. Правда, она не знала, наступило ли уже утро. Ведь она даже не пришла ночевать. Вдруг Брит и Хью сочтут это за признак опасности и что-то предпримут. Нельзя сказать, что в Марблете они совсем одни — Ведь Гвендалин наверняка согласится выслушать и помочь. А ещё Кип и фонарщик есть те, кому не безразлична её судьба. Меган сжала кулаки и постаралась поверить в это всем сердцем. Эта мысль придала ей надежды. Дроссельфлауэр облокотился на механизм мастера Гануша и продолжил: "В каком-то смысле вы правы, моя дорогая. Я действительно многому научился у своего отца. Но его путь и мой совершенно разные вещи. Отец Друселя Флауэра имел всё: славу, деньги, богатство, известность и красивую жену, которая сгорела от лихорадки. А что делать с маленьким сыном, выдающимся архитектором своего времени, было неясно. Ему проще было возвести дом, чем вырастить нового человека. Благо, сын ему почти не мешал, всё время проводил либо в библиотеке, либо в своей комнате. либо на чердаке большого дома, который чаще всего пустовал. Друзьями ему служили книги, макеты и горсть удивительных стеклянных шариков, переливающихся разными цветами на солнце и при тихом свете ламп. Эти шарики стали самой большой его драгоценностью. Мешочек он всегда носил при себе. Кажется, мог бы потерять кошелёк или забыть где-то шарф и перчатки, но о шариках помнил всегда. Сколько времени они с отцом колесили по Европе, столько шарики были с ним, и столько же одиноких ночей он провёл вместе с сияющими кусочками стекла, надёжно запертый в огромном доме, покинутый отцом, в очередной раз решившим, что на новой работе сын только помешает. От безделья юный Трюсил Флауэр начал изучать архитектуру. Искусство и математика шли рука об руку в его домашнем обучении. Ни о какой школе и речи не шло. Отец и слышать не хотел об этом, считая, что книги позаботятся о его сыне лучше любого преподавателя. По правде говоря, преподавателям он не доверял, считая каждого из них ниже себя по образованию и опыту. Но и тратить время, объясняя ребёнку основы, тоже не собирался. Страдал от этого только Друсил Флауэр, юный пытливый мозг, тянусок к знаниям и как мог обрабатывал их. История тематика сказки. Рано или поздно это должно было случиться. Пыльная, запертая на верхних полках тяжёлого книжного шкафа, книга волшебных сказок в какой-то момент оказалась у мальчика в руках. Сдув с неё пыль, он, как зачарованный, несколько минут просто смотрел на старинную кожаную обложку и не мог оторваться. А потом начал читать. И вот, что я выяснил: Рудольф Флабер уже расхаживал по узкой площадке и говорил, широко размахивая руками: Волшебство имеет свою закономерность. Его принципы понятны, просты и легко выводятся для каждой сказки. За очарованием слов и сюжетов я видел главное законы. Заковывал, что волшебство ничем не отличается от математических. Так мне открылась истина: магия это математика. как и искусство, как и архитектура, которая да будет вам известна, всего лишь искусство, внутри которого мы живём. Математика лежала в основе всего, и не было ни единого человека на свете, который сказал бы мне, что волшебства не существует, хотя бы потому, что свою тайну, своё знание я берёг и крепко держал у сердца. Он выдержал паузу, Но не услышал от Меган ни слова. Она просто молча смотрела на него, напряжённая, яростная. Меган, моя милая Меган, ты когда-нибудь думала о том, что все твои мечты могут воплотиться с помощью магии? Я не верю в волшебство, крикнула Меган. Это чушь. Дроссель Флауэр усмехнулся. Что ж, значит, всё вокруг не существует? Сон Бред, наркотики. Меган забилась в тугих путах, жмурясь от отчаяния. Не волшебство, не бывает волшебных скрипок и заколдованных часов. Не бывает, кивнул Друси Флауэр. Они лишь приобретают особые свойства в результате частого использования волшебства. А изначально всё это просто красивые предметы, созданные гениями своего времени. А то, что ты называешь волшебством, всего лишь открытые мной закономерности, Меган смотрела на него, широко распахнув глаза. Всё реально, жёстко произнёс он. Всё реально. Он сам долго не мог поверить в реальность собственных открытий, да и поделиться ему было не с кем, разве что с собственным дневником, который приходилось тщательно прятать от отца, ведь он никогда не знал Когда именно на того снизойдёт педагогический порыв, и он примётся наверстывать упущенные годы. К этому моменту отец постоянно брал Дрюси Флауэрс с собой. Не отпустил в университет так же, как ранее не отпустил в школу, считая, что на практике сын обучится всему намного быстрее и качественнее. И Дрюси Флауэр учился. У него действительно получалось создавать прекрасное. Он видел красоту и мог воплотить её в камне, мраморе, кирпиче и стекле. Но отец всегда оставался недоволен его работой, вечно ворчал, что за мной приходится переделывать, и превозносил готику превыше всего остального. Дроссель Флауэр всплеснул руками. Мир меняется, становится совершенно другим. Разве можно так упираться в прошлое? Когда мы мечтаем, мы все планируем и выстраиваем возможные варианты будущего, и невозможные. Вот последний я всегда и стремился воплотить. Воплотить удалось далеко не сразу. Помогла случайность, чудовищная роковая случайность, которая в корне изменила жизнь не только самого Друселя Флауэра, но и сотен других юношей и девушек, которые умели хотели и по-настоящему желали мечтать отец отправил его по рабочим делам в один из сотен маленьких скучных одинаковых европейских городков дросель флауэр приехал в город а вот уехать из него уже не смог так же как и вы моя дорогая я застрял здесь я был первым пассажиром поезда в котором пропадают люди который появляется ниоткуда и уезжает никуда. Звучит как жуткая сказка о городке в горах, но на самом деле это чудесно. Не желаю марблет преобразиться с моей помощью. Поезд не привёз бы меня сюда. Я уверен, что это был за город? В отчаянии спросила Меган. Как он назывался? Дроссельфлауэр пожал плечами. Я не помню. Забыл за давностью, Джулиет. это давно уже не имеет значения. Я дал ему имя Марблет в честь тех замечательных стеклянных шариков, мраблов, которые, конечно, привёз с собой. Я сделал их основной валютой своего прекрасного нового мира, решив навсегда отрынуть деньги. Ведь деньги разрушают семьи, отнимают любовь. Вы просто потерянный ребёнок, прошептала Меган. недолюбленной и нереализовавшейся. Вот здесь вы не правы, леди. Я реализовался, как мэр города Марблета. И эта судьба – лучшее, что со мной могло произойти. Ну, откуда всё это? Как случилось это превращение? Меган чувствовала, что не стоит задавать вопросы и поддерживать этот безумный огонёк в его глазах. Но остановиться уже не могла. «Зачем вам я?» «Именно за тем, чтобы преображение продолжалось», – торжествующе произнёс Дроссельфлавр. «Ведь Марблетт питается мечтами и снами». Он начал это делать задолго до меня. О, мастер Ганнуш, сам не подозревал, как именно защитил своих беглецов. Но именно я придал ему форму, наполнил смыслом и содержанием. «Образцовый сказочный город». Разве мог я сделать его таким только своей фантазией? Я прекрасный архитектор, но мне требовался материал сны местных жителей о лучшей жизни. Они и стали топливом. Вы вы превратили их в то, кем они заявляются? Кип Томи, фонарщик. Они все были нормальными людьми. Дроссель Флауэр равнодушно пожал плечами. Они и сейчас нормальные люди, просто без постоянной необходимости искать способы выжить. У них есть своё дело, и нет необходимости в деньгах. Они признаны и любимы городом. Да они, они как лубочные картинки, как персонажи в книгах. У них хоть есть свобода выбора? У всех есть выбор, ответил Дроссель Флауэр. Я всегда спрашивал, чего они хотят. Но как музыка, моя дорогая, прекрасная наука. За это я благодарен отцу. По крайней мере, этому он меня научил. Когда я обнаружил, что магия этой реальности позволяет мне, используя скрипку, просачиваться в сны людей и материализовать их желания, я пришёл в восторг. Со временем мне удалось модернизировать эти часы. Он нежно погладил механизм мастера Гануша по блестящему корпусу. Конечно, мне помогли мои друзья, которые так же, как и я, мечтали о сказке, о воплощении грёз. И вот мы здесь, купаемся в нашем вдохновении и воплощённых фантазиях гостей города. Вам нужны мои мечты? Похолодело Меган. А что случится со мной? Дроссель Флавор повернулся к ней и одарил чарующей улыбкой. Вы уже побывали в саду спящих скульптур. Отсутствие Талеса изрядно отравило х её радость успеха. Он сделал свою первую бусину. Стекло поддалось его рукам, и ему удалось с первого раза создать крепкое надёжное стекло. Мистер Гласс помог вытащить бусину из керамического одеяла, в котором она охлаждалась после плавления, и, не снимая с металлического прута, поднёс к лицу, позволяя Хью лучше рассмотреть своё творение. Бусина переливалась всеми оттенками зелёного. Казалось, в глубине стекла клубится целая вселенная. "Поздравляю, мастер Хью", улыбнулся мистер Гласс. "У вас на самом деле талант". Вы сможете стать первоклассным стеклольчиком. Так что, решили пойти в подмастерья? Да нет, не знаю, ещё не решил, замялся Хью. Я ведь раньше не думал всерьёз о том, чтобы здесь остаться. Надо осмотреться и подумать, пока есть такая возможность. Но мне определённо понравилось дело с стеклянные бусины. Эти двери всегда открыты для вас, мастер Хью, сказал мистер Гласс. понизив голос до шёпота, повторил: "Всегда. Спасибо, мистер Гласс. А сейчас я, пожалуй, разосчитался. У меня есть пара вопросов к нему. Да, могу я взять бусину?" "Конечно, мастер Хью. Что за вопросы?" "Это ваша бусина". Мистер Гласс аккуратно снял бусину с прута и вложил в ладони Хью. "Подождите, мастер Хью. Первая бусина это очень важно". Он закопался в один из шкафов И через пару секунд вынырнул оттуда с матком чёрного шнура в руке. Ловко отрезав небольшой кусок, он просунул шнур в отверстие в бусине и скрепил концы шнура между собой. Получившийся кулон он надел на шею Хью. Это так же важно, как первая чашка, наставительно заметил он. Кстати, вы не потеряли ту чашечку, что я сделал для вас? Нет, она со мной, похлопал по сумке Хью. Вы уже пили из неё у берегу для особого случая. Буду рад, если этот случай настанет поскорее, печально улыбнулся мистер Гласс и похлопал его по плечу. Вы знаете, по каким делам ушёл мастер Талос? Сможете его найти? Да, наверное. Не волнуйтесь, Джим, я справлюсь. Хยу пожал ладони старика и быстро прошёл лавку насквозь, особо не приглядываясь. поднял воротник пальто и торопливо устремился вверх по улице, туда, где, как он помнил по карте, находился чёрный дом. Чёрный дом атаскался довольно быстро. Всё же Марблет был совсем небольшим городком, и по мнению Хью, в нём было совершенно невозможно заблудиться. Он быстро сориентировался, куда идти, и даже ни разу не ошибся в поисках нужного поворота. Возможно, я так сильно хочу найти Талоса, усмехнулся он про себя. Ему и впрямь не терпелось найти Талоса и показать ему бусину, доказать, какой он способный и сколько всего может. Поэтому он и решил не дожидаться Талоса у мистера Гласа, а разыскать его самостоятельно. Домроу за Лемиса он узнал сразу. Так сильно его мрачность и призрачность выбивалась из ровного ряда пряничных стеклянных домов вверх по улице. Талос он увидел издалека и приветливо взмахнул рукой. Вот вы где. Боялся, что мы с вами разменёмся, выпалил Хью, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. Мы разве не договорились, что ты подождёшь меня у гласа? удивлённо спросил Талос. Откуда ты? А, неважно. Голос его звучал задумчиво. Впрочем, он не выглядел недовольным, и Хью выдохнул с облегчением. Он не хотел бы рассвердить Талоса импульсивным поступком. «Мы уже закончили с мистером Глассом. Уф, надо все это переварить, отметить и тогда уже продолжать». Торопливо проговорила Хью. «Мы сделали мою первую бусину. Но процесс отнимает столько сил, если возьму сделать что-то еще, точно испорчу». Что ты, мастер Хью, уверен, что ты не способен ничего испортить? Хью улыбнулся, чуть зардевшись от похвалы. Я бы показал вам, что у меня получилось, но потом. Сейчас вы ещё заняты? В глубине души он надеялся услышать, что Талос уже сделал всё, зачем уходил. Но Талос только потёр подбородок рукой в перчатке и кивнул. Да, занят. Я хотел осмотреть дом изнутри. А знаешь что? Пойдём со мной. Я туда А разве я хотел сказать, разве туда не запрещено входить? Я не хочу, чтобы ты жил в этом страхе. Произнёс Сталыс так, что было непонятно, кого он убеждает: Хью или себя самого. Войдём в этот дом вместе, и если что-то случится, ты успеешь убежать и рассказать Рослиф Лауру о случившемся. Что может случиться? Мало ли всякое. Здесь произошло большое зло и большое горе. Дом стоял запертым очень долго, но теперь в нём кто-то побывал. Надо убедиться, что всё в порядке, и узнать по возможности, кто оказался настолько смел и настолько же глуп решишься? Хью помолчал, опасливо покосившись на дом. Но в конце концов внул: "Я вас туда одного не отпущу, теперь уж точно". Талос усмехнулся. "Вот как славно. Тогда идём. Держись рядом со мной. Если что, беги". С этими словами он толкнул калитку. "Если здесь кто-то и был, то снег засыпал следы", пробормотал Талос, вновь потирая подбородок. Хью озирался по сторонам. Сад Заросший по зимнему голыми деревьями, выглядел неприступным. Занесённые снегом дорожки казались нетронутыми. Талос первый двинулся вперёд, по щеколду, утопая в снегу. "Не был здесь уже столько времени", пробормотал он себе под нос, но хью услышал и не стал задавать вопросов. Он решил для себя: "Талос расскажет ему всё, когда сочтёт нужным". а допрашивать его раньше времени было бы опрометчиво. Хватит и того, что он разрешил ему пойти с ним в чёрный дом. Всё вокруг напоминало ему о замке спящей красавицы и прочих подобных сказках. Зачарованное место прямо посреди полного жизни и радости города. «Заходи», — сказал Талос, открывая дверь. Её никогда не запирали, а следовало бы. Хью поспешил за ним, Уже войдя в дом, он ощутил, здесь явно кто-то побывал. Такое бывает с заброшенными домами. Воздух в них плотный, словно застоявшийся. А стоит кому-то потревожить кататонический покой, как пылинки приходят в движение. Вот и с этим домом все выглядело так, словно его кто-то совсем недавно разбудил. А вот здесь следы есть, заметил друг Талос, обращая внимание Хью на деревянный пол. Покрытые пылью доски выдавали недавнее присутствие кого-то. Перед ними была небольшая, уютно обставленная, но давно заброшенная гостиная. Небольшая лестница начиналась ещё в прихожей и узкой змейкой велась вверх. А что там? спросил Хью. Ничего особенного. Чердак, нахмурился Талас. В любом доме есть чердак. Мало ли, для каких нужд. Он начал обходить комнату по периметру, и Хью двинулся ему навстречу. Если кто и побывал в доме, то в комнату он не заходил. И в соседней тоже. Все казалось нетронутым. Складывалось впечатление, что мебель стоит не на своих местах. Пятна копоти на стенах шкафов и столешницы напоминали о том, что здесь однажды произошло. А когда был пустой, Пожар. Дом не до конца сгорел. Поинтересовался Хью, проводя пальцем по пыльному столу. Талос хмурык и внул. Пожар потушили довольно быстро. Правда, всё равно уже было поздно, но дом уцелел. Здесь потом всё восстановили, хотели даже сделать музей, но вовремя поняли, что от этого дома стоит держаться подальше. Ну почему? От любого дома, в котором совершили Самоубийство стоит держаться подальше. Отчеканил Талос, и Хью уловил нотки боли в его голосе. Вот как выходит. Роус Лемис самоубийца. Узник зеркала ничего об этом не рассказал. Впрочем, и возможности как следует расспросить его им не выдалось, так что всякое может быть. Хью огляделся, стараясь взглянуть на дом художника по-новому. Здесь он жил и здесь решил расстаться с жизнью. Несмотря на весь свой талант и прекрасную судьбу, которая ему выпала, на людей, которые его любили, хью пробрала дрожь. Вы знаете, что с ним случилось? Знаю. Все в городе знают, просто не говорят. Почему? А таких вещах не упоминают вслух. О птицах Талос в два шага оказался рядом, зажимая ему рот рукой. «Тише, друг мой!» — взмолился он. «Накличешь!» Хью отчаянно закивал. Талос отпустил его. «Там есть еще одна комната и кухня. Проверим там». Он торопливо толкнул дубовую дверь, вызвав облако пыли, и закашлялся. «Кажется, здесь тоже никого давно не было», — проговорил он. Хью стало интересно, что же такого в той комнате «Хью» и он собирался тоже подойти и посмотреть, как вдруг взгляд его зацепился за предмет, лежащий в тени у нижней ступеньки лестницы. Этого явно не могло тут быть. Хью быстро наклонился и схватил предмет. Это оказалась перчатка. Чёрная перчатка слишком тонкая для зимы. Он узнал перчатку. Брит. Он повернулся, намереваясь показать Талусу свою находку, И вдруг замер, поражённый догадкой: а если Брит до сих пор тут? А если она прячется наверху? А если? Давайте проверим, что наверху. Ему казалось, что не поднявшись наверх, они непременно упустят что-то важное или кого-то. Его охватил азарт. А что, если тот, кто проник сюда, что если Брит до сих пор в доме? Может быть, он или она прячется именно на чердаке, не медля ни минуты, Хью ломанулся вверх по узкой лестнице. Цель была перед глазами плотно прикрытая дверь. "Хью, стой!" закричал Талос, но Хью успел рвануть на себя едва прикрытую дверь и остолбенел от ужаса. Чердак наполнился криком, карканьем, яростным гвалтом множества чёрных птиц. Их было не меньше полусотни. Огромные чёрные крылья без единого серого пёрышка хлопали в воздухе, стальные когти клацали по деревянным перегородкам и закрытой чехлами мебели, а жёлтые глаза неотрывно таращились на Хью. В один момент птичья стая замолкла, после чего атаковала. Когти вцепились в его волосы, уविзая в них, царапая до крови. Клювы щёлкнули слишком близко от его глаз. Птиц было слишком много. Помоги! Хью инстинктивно шарахнулся назад, и, оступившись, полетел вниз с лестницы. Сильные руки сомкнулись вокруг его груди. «Жив?» — выдохнул Талос. «Да», — еле нашел силы на ответ Хью. Талос медленно расцепил руки и поддержал Хью, давая встать на ноги. Черные птицы заполонили дом. Более того, перегородили вход, закрыли с собой окна, окружили Талоса и Хью со всех сторон, и в их бесконечных криках Хью тонул. теряясь, наполняясь ужасом и страхом перед огромными чёрными тенями, глядящими им в глаза, по лицу его текла кровь. "Не думаю, что стоит прямо сейчас идти в дом Роуза", задумчиво сказала Брит. "По крайней мере, пока там не хотелось бы лишний раз привлекать к себе внимание. Кто знает. Боишься, что они уже знают, что ты меня выкрала?" понимающе спросил Роуз. Брит вздохнула. Что ж, значит, самое время поговорить, тряхнула чёрными кудрями Гвендалин. Вернёмся в розарий? Нет, слишком близко от дома Дросиля. Брит права, не стоит особенно быть на виду, по крайней мере, пока не разберёмся, что к чему. Пойдём, тут есть недалеко одно место сад спящих скульптур. Какое странное название, поёжилась Брит. Да, и само место я хочу показать его тебе. Если и надо откуда-то начинать наши непростые беседы, то лучше оттуда. В каком-то смысле это место душа и сердце Марблета, в самом прямом, вздохнул Роуз. Брид поёжилась снова, то ли день выдался настолько холодным, то ли пальто Гвендалин не грело, но она ощутимо мёрзла. Брит, идём, позвала Гвендалин. Да, да, сейчас, трехнула березовыми волосами девушка. Руки мёрзнут. Возьми мои перчатки. Гвендалин сняла перчатки. Надень. Нужно беречь руки художника. Уж я-то знаю, знает она, проворчал Роуз. А мне приходилось зимой таскать с собой муфту, без которой Гвен просто не хотела меня видеть. Ты сам виноват, что не любишь перчатки. улыбнулась Гвендолин. «Вы же замерзнете!» возмутилась Брит. «Я к местным зимам привычная». Гвендолин проследила, чтобы Брит надела перчатки и только потом двинулась вниз по улице. «Что такое сад спящих скульптур?» дорогой допытывалась Брит. «Я уже слышала это название. То ли от Федучо, то ли от Дол, а может, и от обоих». «Одна из достопримечательностей, да. Ее обязательно стремятся всем показать. Только вот о том, что это такое, не распространяются». «И что же это?» «Подожди, сама увидишь», — мотнула головой Гвендолин. «Лучше не говорить о таком на улицах. Никогда не знаешь, где у дросселя припрятаны глаза или уши». «Кстати, а почему вы так легко поверили, что я не с ним заодно?» Вдруг спросил Роуз. «Я не знаю. Брит и Гвендалин остановились и с изумлением уставились в зеркало. Раус развёл руками, просто спросил: "А промечева с вашей стороны? Ничего себе о промечева?" возмутилась Брит. "Да вас в пыльном углу под покрывалом забыли. Если ваше отношение к Дросерфлауэру можно ещё подделать, то вековой слой пыли точно нельзя". Гвендалин расхохоталась. "Вот так вот. Не выйдет из тебя соглядатая, братец, и не стремился. Роуз снова улыбался. Я только хочу, чтобы вы были осторожнее и осмотрительнее. Кто знает, что ждёт нас впереди? Бритки взнула. Она была согласна с Роузом. Больше всего ей хотелось покинуть этот жутковатый город и больше никогда о нём не вспомнить, но она понимала, что ни за что не смогла бы уйти сейчас. Даже если бы нашёлся такой способ, не смогла бы уйти, не докопавшись до сути происходящего. "Идём, здесь уже близко", вновь заторопилась к Венделин. Между бровей у неё залегла хмурая складка. Слова Роуза явно смутили её и заставили задуматься, вряд ли над идеей того, что он может оказаться предателем, сколько над причинами его нынешнего состояния. А может быть, и над обстоятельствами его смерти. Брит охватило предчувствие, что она невольно стала частью невероятной истории. Здесь кто-то недавно был, проронила Гвендалин, осматривая ворота, потом достала из кармана ключ и оттамкнула замок. Почему здесь заперто? недоумевающе спросила Брит. Считается, что в сад стоит ходить только с сопровождающим. тем, кто расскажет правильную, на взгляд Дроселя, версию существования этого места. Отозвался вместо сестры Роуз. Такие ключи были только у Дол, Талоса и у меня. Рад, что мой попал в правильные руки. Его искали, но сочли утерянным. Я умею хранить сокровища. Печально улыбнулась Квенделин и снова нахмурилась. Проходи, Брит. Я закрою замок. Пусть со стороны будет незаметно, что здесь кто-то есть. Они побродили по тихом саду. Брит заворожённо озиралась по сторонам, рассматривая скульптуры. Казалось, мрамор, застывший во времени, дышит и наполняется жизнью, но сонная пелена не даёт пробудиться. Оттого кажется, что снег на ресницах статуй слегка дрожит. Гвенделин уверенно прошла вглубь сада. где притаилась небольшая усыпанная снегом беседка. Здесь нас некому подслушать, а мы издалека увидим, вздумать к нам пожаловать гости. Она поставила на влажный от снега деревянный стол свою сумочку и бережно прислонила к ней маленькое зеркало. Итак, Роуз, ты что-то собирался нам рассказать? По-моему, сейчас самое подходящее время. В наступившей тишине Брит отчетливо услышала, как хрустнула ветка, подломившись под весом скопившегося на ней снега. "Нет, даже не знаю, с чего начать", признался Роуз. Его лицо казалось бледным и почти прозрачным. "Лучше всё по порядку", попросила Брит. "Я хочу понять, что здесь происходит. Возможно, вы разочаруетесь в своём желании", вздохнул Роуз. некоторые вещи лучше не знать а в некоторых местах не появляться но тем не менее брит уже здесь вмешалась гвендалин и я сама хотела бы наконец узнать все твои мрачные тайны думаю тянуть уже некуда брат ты и так достаточно затянул это правда согласился рос но с чего мне тогда начать Наверное, с того самого дня, когда Дроссель Флауэр впервые прибыл в город, узкие улочки и пряничные домики затерянного в горах крошечного городка, что может быть тоскливее для человека, который всегда стремился к большему. Роуз был настоящим художником, верившим в то, что впереди у него большое будущее, но наивным мечтам свойственно разбиваться о реальность. Его картины не находили отклика у галеристов в соседних городах. Попытавшись несколько раз и потерпев поражение, Роуз впал в отчаяние, лишившись веры в себя, он становился всё более замкнутым и мрачным. В конце концов, единственным человеком, кого он мог терпеть рядом с собой, осталась его сестра. "Странно, я почти не помню то время, как будто это было не со мной", пробормотал Огавендалин. "Сейчас, когда ты говоришь, я вспоминаю, но до того так и должно быть". Погоди, я расскажу всё по порядку. Для тебя тоже многое станет весьма неприятным открытием. Дроссель Флауэр приехал в Марблет на трёхчасовом поезде. Тогда ещё никто и предположить не мог, что этот поезд станет величайшим союзником в их сложной магии, для которой им суждено было встретиться. Именно так, магии, повторил Роуз. Ничем иным, то, что мы натворили, нельзя было объяснить. Дроссель умело манипулировал математическими терминами и укладывал в волшебство формулы и задачи. Но на деле все было максимально просто. Он приехал в место, пропитанное волшебством, и понял, как обернуть его в свою пользу, а я последовал за ним. «Поверьте, он невыносим, ему бывает совершенно невозможно отказать». Судьбоносная встреча произошла в кафе У Брукс, где Роуз любил подолгу сидеть с чашкой кофе и безостановочно рисовать, пытаясь добиться идеала, о котором имел весьма слабое представление, лишь уверенность того, чему он владеет сейчас недостаточно. Дроссель Флауэр же бродил по городу и забрёл в симпатичное кафе, решил почитать книжку, увидел художника за работой. К вечеру Они уже стали друзьями. Роус не мог сопротивляться энергии, с которой Дрюсиль Флауэр ворвался в его жизнь, прорвав глухую завесу нелюдимости, которой тот сам себя окружил. В тот день Роус рисовал город, волшебный город, который с детства видел во сне и который, казалось, рождался на этой самой земле. Изначально разговор о том, чтобы превратить город в сказку, показался Роузу просто шуткой, и только спустя некоторое время он понял, что Дроссель Флауэр настроен серьёзно. Он целыми днями изучал город, построенный беглыми волшебниками. Как он уверял, и мастер Гануш, и люди, бежавшие следом за ним, все были талантливыми магами. Он как безумный искал ключи к разгадке тайны мастера Гануша. Не веришь, что тот не сохранил для потомков ничего особенного, а я зарисовывал всё, на что падал его заинтересованный взгляд. И наконец мы нашли кое-что. В старой антикварной лавке, хозяин которой собирал всё, что касалось магической истории города. Соседи считали его слегка чокнутым, дросель гением. А я вскоре понял, что жил с лепцом в одном городе с ним, но этой встречи могло не состояться, потому что я сам отрезал себя от мира. Талос прошептала Гвендалин Роуски Внул. Да, Талос. В то время он жил также уединённо среди всех этих предметов старины и волшебства. Некоторые он собирал по всему городу, другие привозил из многочисленных поездок по всей Европе. и планировал жить так до скончания времён, если бы Дроссель Флауэр не вцепился в него как крайне заинтересованный клещ. Первые опыты происходили в подвале дома Талоса. Там мы втроём проводили целые дни, мечтая, фантазируя, строя планы того, как преобразим город и создадим настоящее волшебное королевство. Талос знал историю каждого артефакта в его коллекции, и это было так увлекательно. Вначало Роуз не воспринимал всё это всерьёз, и увлечённость Друсель Флауэра даже пугала его, но Талас, кажется, вошёл во вкус, а Роуз хотел любой ценой остаться рядом с ними. Поэтому он нашёл себе лучшее применение, принялся зарисовывать их идеи и мечты. Зачем Друсель Флауэр приехал в город? К тому моменту он вряд ли помнил об этом сам. Обратного поезда не было. Да он и не стремился уезжать. Утверждал, что дома никто его не ждёт и что он может не торопиться. Он мог часами бородить вдоль стелажей с сокровищами Талоса, то рассматривая деревянную куклу в синем платье и с синими губами, то переставляя на полках оловянных солдатиков, то перебирая струны скрипки. На скрипке он играл прекрасно, и то, что сделал мастер Гануш, Талос подарил ему без всякого сожаления. Так волшебство и было поделено лишь между ними тремя: сокровище Талоса, музыка Дроссельфлауэра и рисунки Роза. И часы мастера Гануша, безмолвные и тихие. В поисках ключика к ним они проводили дни и ночи, пытаясь разобраться в сложных записях на единг Талосом, немногих сохранившихся от учеников и последователей великого мудреца. А потом Росс выдохнул и помолчал, прежде чем продолжить. Потом мы запустили механизм. Что такое сад спящих скульптур? Меган определённо уже слышала раньше это название. Какая-то местная достопримечательность? Значит, не были? Улыбнулся Дроссель Флауэр. Это возря такое прекрасное место, спокойное и тихое. Правда, без сопровождающих туда не попасть. Мы его немного охраняем. Жаль, жаль. Знай, я раньше обязательно сопроводил бы вас туда. Но теперь, милая Меган, я уже не могу вас отпустить. Утешаюсь тем, что в скором времени вы, так или иначе, окажетесь там. Меган похолодела. Что вы имеете в виду? Только то, что сказал Меган. Дроссель Флауэр подошел к Меган и присел на одно колено. «Вы же понимаете, что мы не можем поселить в столь маленьком городке всех, кого привозит поезд?» – спросил он, заглядывая в глаза Меган. «Почему бы тогда не отправить их обратно?» «Это от меня не зависит», – вздохнул Дроссель Флауэр. «Иных гостей и хочется прогнать поскорее, да поезд ходит только в одном направлении, и только тогда, когда ему вздумается». Я, между прочим, первый от этого пострадал. За мной поезд так и не приехал. Зато смотрите, как прекрасно всё обернулось. Вам кажется, что это прекрасно? Меган смотрела на него с таким отвращением, словно господин мэр только что на её глазах превратился в жабу или, по крайней мере, эту жабу лизнул. А вам нет? Меган промолчала. Дроссель Флауэр расплылся в улыбке. Ну что вы, Меган, прекратите так серьёзно всё воспринимать. Так вот, сад спящих скульптур уникален в своём роде место. Пока я ломал голову, как решить проблему с гостями, город справился без меня. В один солнечный день мы проснулись и обнаружили, что наши гости, которые так старательно работали на благо мраморита, исчезли, а в центре появилось новое произведение искусства. Уж не знаю, было ли оно чьей-то последней мечтой, или этот город таким образом отблагодарил за преображение, но все наши гости уснули и уподобились мрамору. Множество статуй в изысканном саду, что могло быть лучшим подарком. Меган бросила в дрожь. Смысл слов Дроссель Флауэра дошёл до неё не сразу. То есть там люди, живые люди, Не знаю, насколько они сейчас живы, но предпочитаю думать, что они просто спят и видят сны, подпитывающие город. Он, знаете ли, ненасытен, сколько ни отдавай, а ему всё мало. Не иначе, земля такая, так что вечные сны служат неплохим способом подогревать жизнь в марблете. А новые гости приносят свежий ветер перемен. Подумать только, сколько чудес появится здесь после вас. После того, как я тоже стану статуей, Меган забилась в своих кандалах. Дроссель Флауэр наклонился и погладил её по щеке. Меган замутила от его прикосновения. Милая моя, вы будете самой прекрасной статуей в саду. Я буду каждый день приносить вам цветы. А потом он запустил механизм У Меган шумело в ушах, а всё вокруг виделось ей как будто в замедленной съёмке. Вот изящная рука господина мэра накрывает рычаг, тянет его вниз с усилием, точно старинный механизм не хочет поддаваться. Крутятся шестерёнки, и сколько их не сосчитать, может быть сотни, тысячи, как звёзд на небе. А потом куда-то пропадает дроссель флауэр и часы с распевшимся петушком. Меган Закрыла глаза. А когда открыла, то оказалась там, где всем сердцем мечтала быть. Дома. Она стояла посреди зелёной гостиной, сквозь высокие окна лился солнечный свет, и всё вокруг было таким, каким оставалось в её памяти. А ведь она так давно не была здесь. "Мама? Пап?" крикнула она, и голос её гулко отразился от стен. В зелёной гостиной было много места и мало мебели. Родители ценили простор старого дома и не желали захламлять его. Два небольших дивана, обитых бархатом, обеденный стол с четырьмя стульями, пианино и буфет. Вот и всё, что они выбрали из обстановки. В ярких хрусталиках большой разлапистой люстры играли солнечные зайчики. "Мам", снова позвала она. И снова тишина. Нет ответа. Меган толкнула дверь, ведущую в зимний сад, где густые вечно зелёные еле дремали под снежными шапками. Как давно она бродилась здесь в последний раз, искала вдохновения для фотографий и укрытия для одинокой души. Как не хватало ей этой гостиной, этого сада и всего родительского дома в университете. Сейчас она сомневалась, верным ли решением было уехать. Мир можно посмотреть и на каникулах, Впрочем, прошлое такая интересная вещь. Отменить его нельзя, зато преследовать оно тебя намеревается вечно. И корить за неправильный выбор, мучить сомнениями: а что было бы, если? Меган улыбнулась. Все тревоги ушли, ведь она дома. Она обернулась, глядя на тёмную громаду дома, такого мрачного снаружи и светлого изнутри. Здесь она росла. Здесь впервые увидела фотоальбомы, которые вскружили ей голову. Здесь, изучая полотна великих мастеров прошлого, она решила стать художником или фотографом, или хотя бы фотокорреспондентом, находиться всегда в гуще событий, писать про интересные новости и делать уникальные снимки. Только вместо гущи событий была маленькая комнатка под крышей. заставленная книгами, а вместо уникальных снимков фотографий на конкурсе в местной газете. Может, ей и не стоило об этом мечтать. У неё никогда не будет того будущего, которое она себе выдумала. Как бы она ни старалась, как бы ни помогали ей родители, у неё не получится быть первой или единственной, или просто чертовски талантливой, способной видеть мир не как хищного зверя, а как последовательность черт, штрихов и пятен. Быть художником значит обладать даром переделывать мир под себя. А она? Она могла только сломаться под грузом несбывшихся ожиданий и надежд. Меган отвернулась и пошла прочь от родительского дома, вперёд, через зимний сад и не сразу поняла, что теперь он отличается от сохранённого в её памяти. Ее родители не любили садовые скульптуры, а здесь их было множество, и каждая, как живая, замерла, задремав под снегопадом, и, кажется, вот-вот откроет глаза. Но нет, спит. Меган замерла. С громким криком взлетели в небо черные птицы, звуки скрипки окутали ее, парализуя сердце. Не давая бежать, не давая даже сдвинуться с места, пока она смотрела, словно сквозь туман, как её дом, её детство и укрытие, её поддержка и защита обрастает вокруг другими домами, пряничными, яркими, стеклянными, и чёрные птицы кружат над ним, рассаживаются на козырьках и крышах, пробуют когтям черепицу. Меган закричала, но её никто не услышал. а потом она сама не услышала себя